Обедали они в маленьком пабе в Бон-Аккорде на северной оконечности острова. Паб, который назывался Приют рыбаков, действительно был полон посетителей в свитерах и резиновых сапогах, и там пахло рыбой. Хозяин паба оказался кузеном боба-маэстро из трески и бутылки. Джаспер угостил всех присутствующих выпивкой, От Джулии принялась расспрашивать мужчин о тонкостях рыбной ловли в открытом море. Далее она перевела разговор на мистера Харкнесса, тем самым вызвав поток откровений, который Луи позже назвал деревенскими сплетнями. Когда Кас Харкнесс только переехал сюда, довольно разумный был парень, рассказал хозяин паба. Тренер по выездке, что ли, в кавалерии служил. а потом на почве религии тронулся. «Да, нормальный был, пока на святости не свихнулся», — добавил кто-то. «Все про гиенну огненную твердит». «Мисс Харкнесс тоже ходит на собрание», — спросил Луи, и Рикки заметил, что упоминание ее имени вызвало ухмылки и косые взгляды. «Дольси», — выпалил кто-то, будто одно это имя уже говорило о многом. «Вы про нее?» Кругом послышались приглушенные смешки. «У нее поинтереснее занятие есть», — заключил хозяин паба, чем вызвал новый приступ всеобщего оживления. «Та еще девица, да?» — непринужденно спросил Луи, проводя бледной ладонью по своей шокейской шапочке из лаковой кожи. «Правда, я сам-то не знаю». «Когда Карлота и Джулия вышли на улицу...» Рики присоединился к ним. "Но да уж, Надеж, не знает", сказала Карлота. "Ты про кого? Про Луи?" переспросил от Жули. "Ну да, про него, про моего мужа. Она мне пора", она улыбнулась Рики. "Вот такое у нас весёлое семейство", так ведь, Жульет. "Но да уж, Хата звалась там, по конням, где Брунов. С ними, наверное, всё ещё доится". Бруно перестал обижаться, когда все пустились на перегонки по полю. У Рики засточала кровь в висках и заболела поясница. Когда группа подтянулась к концу поля, Луи неожиданно издал короткий стон, потом вдруг спешился и запрыгал на левой ноге. Нога затекла, спросил Джаспер. А ты думаешь, я в классике решил поиграть? Придётся снять этот чёртов сапог, стонал Луи. Эй, Бруно. Бруно быстро стянул с него сапог, Луи принялся массировать ногу, кривясь от боли, потом встал и прихрамывая прошёлся. "Нет, плохо, придётся вернуться". "Я поеду с тобой", предложила его жена. "Не надо". С сапогом в руке Луи забрался в седло, правую ногу он не поставил в стремя, а свободно свисел и стал ждать остальных, сдерживая лошадь. которая явно не терпелась рвануть с места. "А доедешь?" спросил Джаспер. "Да, если вы все наконец-то тронетесь". Луи повернул лошадь и поехал обратно по полю. "Оставь его", сказала Карлота. "Рассердится только. Сам знает, что делает". Несмотря на усиливающуюся боль от сидения в седле, Рики прекрасно провёл остальную часть прогулки. В колв они возвращались по окружным тропам, и солнце стояло далеко на западе, когда с очередного холма неожиданно открылся вид на Эль-Эсперанс. Одинокий особняк очень романтично смотрелся на фоне закатного неба. Ах, посмотри на наш прекрасный дом, воскликнула Жулия и запела испанскую песню, а остальные фарманды к ней присоединились. Они пели всю дорогу до Лесерс. Интересно, Луи уехал или ждёт нас? спросил Бруно. "Пождался бы", заметил Джаспер. "Наверное, пешком домой идёт", сказала Карлота. "Если нога затекла, полезно пройтись". Они завернули за дом и въехали во двор. Автомобиль стоял там же, где Луи его оставил. Внутри никого не было. "Точно, пешком пошёл", заключил Джаспер. "Мы его догоним". Во дворе было пусто, кругом стояла тишина. "Сейчас найду кого-нибудь", пообещал Джаспер. Он отвел лошадь в конюшню и отправился на поиски. Уже забывшему про нагоняй Брунов, теперь явно хотелось похвастаться своей недавней выходкой. "Жолие, иди посмотри, как я прыгаю. Рики, пойдёшь? И Карлота тоже, все идёмте!" «Если мы и пойдем, это не означает, что мы одобряем такое поведение», — строго сказала Джулия. «Ну что, посмотрим», — обратилась она к Рикки и Карлотте. «Я бы взглянула». Они направили усталых лошадей к выгону, а потом спустились по склону холма. Около терновой изгороди их накрыло тенью, а в воздухе почувствовался холодок. Рикки ощутил, как вздымают собака Мерина». то заржал, подняв голову и встал на дыбы. Эй, вас кликнули, Рики. Да что с тобой? Мэрин опустился на землю и загорцовал. А откуда-то из-за изгороди на дальнем склоне холма послышалось ответное ржание. Жулии тоже пришлось утихомиривать свою лошадь. Она направила её к прогалу в изгороди, через который недавно прыгнул Бруно. И едва завернув в прогал, лошадь вдруг фыркнула и встала как вкопанная, вся дрожа. Жулия наклонилась в седле и похлопала её по шее, потом заглянула за изгородь, рука в перчатке сжала поводья. На мгновение Жуля замерла, а когда повернулась к Рики, он в жизни не видел такого бледного лица. "Да что такое с лошадьми?" произнесла Карлота, у него со спиной Жулия, что там? Рики преснил с Джулией не своим голосом: "Адай лошадь Бруна и подойди сюда. Бруна, отведи Карлоту и лошадей обратно во двор и оставайся там. Карлота, делай так, как я сказала, быстрее и найди Джаспера. Скажи ему, чтобы немедленно шёл сюда". Все последовали её указаниям. Рики подошёл к спешившейся Джулии. Посмотрите, произнесла она, там, внизу, там. Реки заглянул в прогал, а внизу в темноте блестела грязная вода. Берега врага был изрезан скользкими тропками. Кругом стояла мёртвая тишина, а в грязной канаве лежал мёртвый человек, руки и ноги вывернуты под неестественными углами, во рту грязь, а стекленевший взгляд широко раскрытых глаз. Устремлённый в никуда, по склону холма бродила прихрамывая осёдланная лошадь и беспорядочно пощипывала траву. Иногда она поднимала голову и тихо ржала. Сверху ей вторил монгол, конь с лиловыми глазами.